Глава тридцать первая. Женщина из Танчико. В ярко освещенном общем зале в столь поздний час была занята от силы четверть всех столиков. Несколько служанок в белых фартуках разносили кружки с пивом и вином. Приглушенный шепот разговоров струился под бренчание арфы. Судя по хорошо сшитой одежде и тонкой шерсти кафтанов, Здесь коротали вечер офицеры с судов и младшие купцы из торговых домов помельче. Об их небольшом достатке говорило отсутствие серебряных галунов и вышивки, которые щеголяли купцы побогаче. И впервые не слышалось клацания и стука игральных костей. Лишь одна пара склонилась над доской для игры в камни. В просторных каминах, вделанных в торцевые стены, сверкало пламя. Но даже без огня и вьющихся кое-где над трубками и головами гостей дымков, вошедшего сразу охватывало теплое чувство. На столе, декламируя Мара и три глупых короля, и тихонько компонируя себе, стоял орфист. Его инструмент, отделанный золотом и серебром, не вызвал бы нареканий и во дворце. Мэт знал этого человека. Когда-то он спас мэту жизнь». Удово-орфиста можно было бы назвать высоким, если бы он не сутулился. Кроме того, он заметно прихрамывал. Даже в жарко натопленном зале он не снял своего плаща, пестрящего многоцветными заплатами. Ему всегда хотелось, чтобы все знали, что он министрель. Белоснежные длинные усы и кустистые брови, густые волосы, такие же белые, как помнил Мэтт, Но в голубых глазах декламирующего министреля он увидел затаенную боль и скорбь. Этот взгляд был не меньшей неожиданностью, чем сама встреча тут с этим человеком. Скорби на лице Тома Мерилина мэт не видел никогда. Мэт уселся за столик, положил свои вещи на пол возле табурета и заказал две кружки. Хорошенькая служанка удивленно округлила и без того большие карие глаза. «Две, молодой господин, а по вам не скажешь, что вы такой любитель выпить?» В голосе ее слышалось почти нескрываемое азарство. Пошарив в кармане, мэт выудил оттуда два серебряных пени. За вино более чем достаточно одного, но он подтолкнул к милой девушке и второй за ее славные глаза. «Ко мне сейчас друг подойдет». Мэтт знал что том его заметил когда мэт вошел старый минестрель чуть не умолк на полуслове это тоже было ново немногое так поражало тома чтобы он высказал удивление и насколько знал мэт ничто кроме тролоков не заставило бы минестреля оборвать рассказ на середине когда девушка принесла вино иметь на сдачу мэт отодвинул оловянные кружки в сторону и стал слушать историю, и слушал ее до самого конца. «Именно так, как мы и говорили», — сказал король Мадель, пытаясь выпутать рыбину из длинной бороды. Голос Тома звучал, будто бы не в обыкновенном общем зале, а под куполом необъятного чертога. Громко смеялась Арфа над последней глупостью трех королей. «Да, так, как мы и сказали», — — провозгласил Арандер. И, скользя ногами, он с немалым всплеском уселся в грязь. — Да, так, как и должно быть, — заявил Кадар. А сам по локоть в воде искал в реке свою корону. Женщина совсем не знает, о чем говорит. Она дура. Громко согласились с ним Мадель и Арандер. И при этих словах Мара решила, что с нее довольно «Я им предоставила все возможности, коих они заслуживают, и даже больше», — пробарботала она. Сунув корону Кадара к себе в сумку, к первым двум, Мара забралась в свою повозку, причмокнула кобыле и поехала прямиком в свою деревню. И с тех пор, как Мара рассказывала там о случившемся, у жителей хипа вообще нет никакого короля». Струны Томовой арфы вновь проиграли основную тему королевской глупости, на сей раз возвысившись до крещенда, что куда больше прежнего походило на смех. Потом Том поклонился, широко взмахнув рукой, и едва не свалился со стула. Слушатели смеялись и довольно стучали ногами. Весьма вероятно, каждый слышал эту историю много раз и раньше, но сейчас они хотели еще. Сказку про Мару всегда и все принимали очень хорошо. Единственным исключением были, пожалуй, короли. Слезая со стола, Том опять чуть не упал, и, двинувшись к сидевшему неподалеку мэту пошатывался сильнее, чем можно было объяснить негнущейся ногой. Небрежно положив фарфун на стол, Том шлепнулся на табурет рядом со второй кружкой и окинул Мэтта тусклым взглядом. Глаза всегда зоркие, как усавы, теперь казались замутнёнными горем. Обыкновенный, пробормотал Том. Его голос еще не утратил глубины, но уже не отражался от высокого свода. В сто раз лучше звучит при декламации, а возвышенным слогом в тысячу, но им подавая обыкновенный стиль. И, не сказав больше ни слова, он припал к вину. Мэт не припоминал чтобы Том хотя бы раз, окончив игру, не уложил арфу немедленно в твердый кожаный футляр. Он глазам своим не верил, глядя к, к, к Том с жадностью в опивохе схватил кружку. Юноша с облегчением услышал жалобы министреля на слушателей. Том всегда считал, что их уровень не настолько высок, как его собственное понимание мастерства. По крайней мере, в чем-то Том не изменился. Тут вернулась девушка, В глазах ни намека на смешинку. «О, Том!» — промолвила она нежно и повернулась к мэту зная что он и есть тот самый друг, которого вы ждете. Я бы даже за 100 серебряных пений не принесла вам вина для него». «Я не знал, что он стал пить», — запротестовал мэт Но внимание девушки снова обратилось на Тома. В голосе снова зазвучала нежность. «Том, тебе нужно отдохнуть» да им волю, и они заставят тебя рассказывать истории день и ночь напролет. С другой стороны, к Тому, снимая через голову передник, подошла вторая женщина. Она была старше первой, но такая же миловидная. Вероятно, они были сестрами. Да, о Том, красивая история, я всегда так считала. И исполняешь ты ее красиво. Идем, я тебе постель согрела, и еще ты обещал рассказать мне о королевском дворе Кеймлина. Том заглянул в кружку, будто удивившись, что она опустила Затем распушил свои длинные усы и принялся рассматривать то одну женщину, то другую. Хорошенькая Мада, хорошенькая Сааль. Говорил ли я вам когда-нибудь, что меня в жизни любили две прекрасные женщины? О таком большинству мужчин остается лишь мечтать. — Том, все это ты нам рассказывал. — мечтально проговорила женщина постарше. Молодая осуждающая воззрилась на Мэтта, как будто во всем был виноват он. — Две! — пробормотал Том. — У Маргейс был крутой нрав, но я думал, что сумею совладать с ее характером. И кончилось все тем, что ей захотелось убить меня. А Дэна... Ее убил я. — Можно сказать и так. — «Разницы почти никакой. Два шанса у меня было. Другим-то и одного не выпало, а я...» «Я оба упустил». «Я о нем позабочусь», — сказал мэт Мада и Сааль теперь рассматривали юношу. Он одарил их лучшей из своих обаятельных улыбок, но она не сработала. В животе у Мэтта громко заурчало. «Там случайно не жареным цыпленком пахнет». «Принесите мне трех или четырех!» Женщины заморгали и удивленно переглянулись, когда Мэтт добавил, «А ты, Том, поесть не хочешь?» «Мне бы лучше этого великолепного андоррского вина!» Министрель с надеждой поднял свою кружку. «Сегодня, Том, вина достаточно. Старшая женщина отобрала бы у министреля кружку, если бы он ей позволил. Почти разом с сестрой та, что помоложе, сказала, «Том, ну съешь цыпленка, он очень вкусный!» Голос ее выражал одновременно и твердость, и мольбу. Ни одна из женщин не отошла от столика, пока министрель не поддался уговорам и не согласился поесть. Уходя, обе одарили Мэтта такими взглядами и фырканьем, что ему оставалось лишь головой покачать. «Чтобы мне сгореть, можно подумать, я его пить упрашивал!» «Ох уж эти мне женщины!» Ну, у этой парочки такие красивые глаза. Ранд говорил мне, что ты жив, сказал мэт Тому, когда Мада и Саль отошли подальше и не могли их слышать. Морейн всегда отвердела, что ты жив. Но я слышал, что ты в Каириэне и собирался в тир. Значит, с Рандом все в порядке? Глаза Тома обрели почти те же пронзительность и цепкость, какие помнил мэт Я не ожидал такого оборота. «Марин по-прежнему с ним, да?» «Красивая женщина. Великолепная женщина. Не будь она, айси дай. Свяжись только с ними, сунься в дела, и не только пальцы обожжешь». «А почему ты думал, что с Рандом что-то случилось?» — осторожно спросил Мэтт. «Ты что-нибудь знаешь? Ему что-то угрожает?» «Знаю. Ничего я не знаю, парень. У меня полно подозрений». Опасных для меня самого, но я ровным счетом ничего не знаю. мэт решил не продолжать разговор на эту тему. Незачем подкреплять его подозрения. Не надо, чтобы он знал, что мне известно больше, чем для меня самого безопасно. Тут вернулась старшая из женщин, та, которую Том звал Мадой. Она окинула Беловолосого озабоченным взором, а на Мэтта бросила предостерегающий взгляд. Поставила на стол три тарелки с цыплятами и ушла. Цыплята были аппетитные, с хрустящей коричневой корочкой. Мэтт отодрал ножку и занялся ею, продолжая говорить с набитым ртом. Том хмурился в свою кружку и на еду даже не взглянул. — Том, а что ты делаешь здесь, в Тарвалоне? Зная, как ты относишься к Айси Дай, я тебя тут никак не ожидал встретить. Я слышал, ты в Кориэне дингу зашибал. "Керен", пробормотал старый министрель. Взор его вновь утратил остроту. Так неприятно и не просто убить человека, пусть даже он заслуживает, чтобы его убили. Он взмахнул рукой, и в руке тотчас блеснул нож. У Тома всегда имелись при себе спрятанные ножи. Каким бы пьяным он ни казался, клинок он держал твердо и уверенно. Убить человека, которого надо убить, а платят за это порой другие. Весь вопрос в том, стоит ли вообще это делать. Знаешь, всегда существует некоторое равновесие. Добро и зло, свет и тень. Мы бы не были людьми, не будь это равновесия. «Хватит таких разговоров», — проворчал Мэтт с полным ртом. «Не хочется мне говорить про убийство». «Свет, да этот парень все еще лежит на улице». Чтоб мне сгореть, я давно должен быть на каком-нибудь судне. Я ведь только спросил, почему ты в Тарвалоне? Если тебе пришлось удрать из Кайриена, потому что ты кого-то убил. Я и знать об этом не желаю. Кровь и пепел. Если у тебя мозги совсем вином пропитались, и ты не в состоянии говорить нормально, я ухожу. Кислов взглянув на нож, Том спрятал оружие. Почему я в Тарвалоне? А потому что хуже для меня места нет, не считая, быть может, Кеймлина. Этого-то я и заслуживаю, парень. Кое-кто из красных Айи еще помнит меня. На днях я видел на улице Элайду. Стань ей известно, что я здесь, она бы с меня шкуру полосками содрала. И то вряд ли осталось бы довольно Никогда бы не сказал, что ты станешь жалеть себя, произнес мэт с разочарованием. «Ты решил утопиться в вине?» «Да что ты понимаешь, мальчишка!» — прорычал Том. «Поживи, смое! Узнай жизнь! Полюби женщину или двух! Вот тогда, быть можешь что-нибудь поймешь, если у тебя хватит ума чему-нибудь научиться!» а Тебе хочется знать, почему я в Тарвалоне, а ты почему в Тарвалоне?» Помню, как ты дрожал, когда обнаружилось, что милая Марейн оседай. Всякий раз, как кто-нибудь хотя бы упоминал о силе, у тебя медвежья болезнь начиналась. Что ты делаешь в Тарвалоне, где повсюду оседай? Я ухожу из Тарвалона. Вот что я делаю, ухожу. Мэт поморщился. Министрль спас ему жизнь, наверное, больше, чем жизнь. Тогда за Мэтом гнался исчезающий потому-то теперь правая нога у Тома изгибалась плохо. А вось на судне не будет вина, чтобы он пил, не переставая. «Я отправляюсь в Кеймлин, Том. Если тебе по какой-то причине охота рисковать жизнью, почему бы тебе не отправиться со мной?» «В Кеймлин?» — задумчиво протянул Том. «Да, Том, в Кеймлин. По всей вероятности, Элайда рано или поздно вернется туда. Тогда и будешь о ней беспокоиться». И, насколько я помню, если ты угодишь в руки Маргейс, то пожалеешь, что Элайда ее не опередила. Кеймлин, да. кемлин мне по нраву, как перчатка по руке. Министрель посмотрел на деревянную тарелку с цыплятами и вздрогнул. Парень, что ты с ними сделал? Сунул себе в рукав? От трех птиц остались кости до шеи с редкими мясными жилками. Иногда меня одолевает голод пробормотал мэт Он с трудом удержался, чтобы не облизать пальцы. «Ты идешь со мной или нет?» «Да, парень. Я иду с тобой». Том встал и теперь как будто покачивался куда меньше прежнего. «Ты подожди здесь, да постарайся не слопать стол, пока я соберу вещички и кое с кем попрощаюсь». Министрель заковырял прочь, ни разу не споткнувшись. мэт отпил вина из кружки, И ободрал с цыплячьих остовов оставшиеся лохмы мяса, раздумывая, не успеет ли он заказать еще одну порцию. Но Том вернулся очень скоро. На спине, рядом со свернутым одеялом, висели в темных кожаных футлярах арфа и флейта. Опирался Менестрель на обычный дорожный посох. Правда, тот был с него высотой. Слева и справа от Тома шагали обе служанки. Мэт решил, что они точно сестры. Одинаково большие карие глаза смотрели на монастыря снизу вверх с одинаковым выражением. Том направился к двери, кивком позвав за собой Мэта. По дороге Том поцеловал в начале Сааль, затем Маду, потрепал их по щекам. Пока Мэт собирал пожитки и подхватил собственный посох, Том уже вышел на улицу. Младшая из женщин Сааль Остановила это на пороге. «Что бы ты ему ни сказал, пусть даже твои слова позвали его в дорогу. За виной я тебя прощаю. Он буквально ожил. Я его таким много недель не видывала». Саль что-то вложила в руку юноши. Посмотрев на ладонь, он смущенно захлопал ресницами. Она дала ему серебряную торволонскую марку. «Это за твои слова. Те, что ты ему сказал. Кроме того...» «У тебя красивые глаза, хоть и кормят тебя, прямо сказать, не важнецки». Она рассмеялась, глядя на оторопевшего Мэтта. «Выйдя на улицу, Мэтт тоже, хотя и не столь весело, рассмеялся, вертя серебряную монету между пальцами. «Так, у меня красивые глаза, да?» Но за порогом гостиницы смех его разом оборвался, будто последние капли из винной бочки. «Том там был» но на булыжной мостовой не было трупа. Света, льющегося из окон таверн дальше по улице, хватало, и никаких сомнений у Мэтта не оставалось. Городская стража не убрала бы мертвеца, не начав задавать вопросы во всех близлежащих тавернах, и в женщине из станчика в том числе. — Что ты высматриваешь, парень? — спросил Том. — Троллоки там в тени не прячутся. — Грабители! — пробормотал мэт Я подумал о грабителях. В Тарвалоне, парень, нет ни уличных воришек, ни разбойников. Когда стражники задерживают грабителя, причем, если верить молве, немногие решаются играть здесь в эти игры, но когда стражники задерживают злодея, они волокут его в башню. И что бы снимать седай не делали, на завтра парень убирается проще с Тарвалона с распяленными глазами, как у перепуганной девчонки. Насколько я понимаю, с пойманными воровками обходятся еще жестче. Нет, здесь, чтобы отнять у тебя деньги, разве что кто всучит тебе начищенную бронзу вместо золота или кинет в игре обточенные кости. В этом городе грабителей нет. мэт повернулся на пятках и зашагал мимо Тома, направляясь в сторону доков. Посох стучал об улыжную мостовую. Юноша старался идти быстрее. — Сядем на первое же отплывающее судно, каким бы оно ни было, на любое, Том. Палка Тома зачастила вслед за мэтом Потише, парень, что за спешка? Тут полно судов. Они отчаливают и днем, и ночью. Чуть помедленней. Здесь нет никаких грабителей. — Проклятие, Том, мы сядем на первое же попавшееся судно, даже если оно идет ко дну. — Если они не грабители, то кто же? Они должны быть ворами. Кем же еще они могут быть?»